Глава пятая. Колян. Что же у него за день такой? Почему никому ничего нельзя доверить? Поверить. В принципе, верить. Можно подобрать тысячу синонимов, но смысл один и тот же. Именно за это Коля ненавидел шоу-бизнес. За то, что могут в любой момент вонзить нож в спину, и ни каплики не пожалеют. Большая конкуренция говорит сама за себя. Только что с этим поделать? Да ничего. Закон жизни. Либо ты находишь место под солнцем, либо умираешь никому не нужным и неизвестным. И ко второму числу относиться совсем не хотелось. Коля сидел в своей гримерке по-турецки и курил синий Винстон. Не как обычные люди, зажав сигарету между указательным и средним пальцем, а как нормальные парни, сжал ее между большим и указательным. Но ему на этот факт абсолютно плевать. Главное — доставить дозу никотина в нужное место. Да, курить вредно для голоса. Он прекрасно помнил наставления врачей. Я вроде выше писала о пофигизме Коли. Было дело, да? Тогда можно спокойно выдохнуть, наверное. Так вот, парень сидел, покуривал сигарету и вспоминал. Почему именно сейчас он был занят этим бесполезным делом? Потому что больше времени на анализ произошедшего не будет. Через 15 минут за ним приедет Илья, отвезет на студию записывать трек, Затем он поедет вместе с Феликсом смотреть площадку, потом в тренажерку и спать. И даже перед сном не найдется немного времени на раздумья. И какого лешего этот придурок Феликс привел оборванку с улицы? Фу! До сих пор его передергивало от одного воспоминания о той девчонке. Это озлобленное выражение лица, яркие волосы цвета выколи глаза и колготки порванные, словно недавно на коленях мыла пол в подворотне, а затем к нему пришла. «Вообще выглядело слишком ущербно, слишком бедно». «Отлично танцует, сбавь обороты», — вспомнил он слова Феликса. «Ага, как же. Посмотрим, что натанцует эта паршивка. Отрезать бы длинный язычок, чтобы всю жизнь не Майя ходила. Может, в таком случае и не бесило бы». «А, ладно, всё равно она внешне слишком похожа на...» «Выглядишь, как гопник местного разлива», — заявила Майя, вломившись в гримерку. И какого чёрта? Он же просил никого не впускать. Ни девчонок, ни ребят. Тем более её. Что надо? Не сердись на Феликса. Ласково начала девушка, сев напротив и заглянув в глаза парня. Такие же светло-зелёные, как и её собственные. Он ничего плохого не сделал. Зачем он взял её? Другой не было? Я посмотрела видео. Девчонка хорошо двигается, быстро вольётся в коллектив и движение выучит. «Вы забыли меня спросить, кого брать, а кого нет?» «Не будь занудой, ей нужна работа, а тебе ведущая солистка. Она справится!» «Солистка?» — Коля не мог припомнить, когда просил ребят найти именно ведущую солистку. Но, учитывая, какую должность занимала ее предшественница, несложно сложить дважды-два. Только сам парень оказался против. Мила была особенной, чувствовала его движение, как и он ее, настроение. Их импровизация в танцзале и на концертах играла только на руку и удовлетворяла всем желаниям Майи. Вряд ли какая-то уличная девчонка в состоянии заменить прекрасного лебедя. «Когда планируется тур?» — оторвала от воспоминаний блондинка. «Феликс сказал, что через месяц. Все лето в туре, блин. А ты что, хотел штаны просиживать? Мечтал стать звездой? Будь добр, держать статус!» «Ничего больше не хочу», — буркнул он, выпуская дым из чуть полноватых губ. «Из-за неё, да?» О ком именно шла речь, можно и не спрашивать. Если бы не эти изменения, ни в ком Коля не нуждался бы. Она, кстати, звонила, хотела встретиться с тобой В общем, делайте из этой хиппи красотку. Натаскайте. Через две недели пробный концерт. Я поехал на студию, кинул Коля, небрежно затушив окурок о крае мусорного ведра и вышел из гримерки. Мая ничего не ответила, не побежала и не возмутилась, когда он перебил. Не видела смысла. Он больше не заговаривал о той девушке, о Миле. А жаль. Они были замечательной парой. По крайней мере, именно так считала Мая Как хореограф, как подруга Милы и как сестра самого популярного, но в то же время занудного парня. Только что они не поделили, не знала даже она. Оба молчали, как партизаны. Зачем? «На студию», — безэмоционально произнёс Коля, усаживаясь на заднем сидении новенького Астена Мартина синего цвета. Водитель с проседью на висках и немного поблёскивающей макушкой лишь кивнул в ответ, завёл мотор и выехал из двора. Они должны были в считанные минуты добраться до места назначения, если бы не пробки. Как всегда. Кто-то опять перепутал право-слева, а страдает весь город. «Но, наверное, Коля это как раз на руку». «Снова время на подумать?» «Нет, надумался уже. Успел просчитать все плюсы и минусы, понять свои ошибки. Поздно возвращаться назад. Это и не нужно. мило осталась в прошлом, обратно её не вернуть. А хочет ли он?» «Вряд ли, после того, что увидел своими глазами. Или...» «Дай планшет, скорее потребовала, не попросил коля Водитель послушно протянул парню яблочный прямоугольник серебряного цвета. И тут понеслось. «Боже, Дарк, ты шикарный! Эта фотка бесподобна, почему на концертах-то не показываешь пресс? Даркер, а я сделала татушку в честь тебя, зацени!» Слава богу, коля успел закрыть директ в Инстаграм, иначе его организм вряд ли бы пережил это чудо современного искусства. Да и вообще сообщения от поклонниц его только отвлекали. Он бы с удовольствием ограничил поступление сообщений в этот грёбаный директ, если бы лейбл не был против. Но как отклик на целевую аудиторию? Вот ребята так сказали, когда Коля хотел закрыть всё к чёртовой матери и удалить страницу в социальной сети. Так, с чего он вообще начал? Причём тут Инстаграм и директ? Ну их, чёрт, у него другая цель. И нужно её выполнить, пока не забыл. Прошло время, и мы не будем вместе. «Я ухожу навсегда, и появится кто-то на моём месте, вести, ты не узнаешь о моём известии. Но ты останешься частичкой моего сердца». Слова сами пришли на ум, осталось их только записать. И Коля записывал, не отвлекаясь на радио в салоне, на сигналы клаксона соседних машин. Он писал на бумагу, то есть на планшет, то, что скопилось на душе за последнее время. За эти долгие дни, когда осознание реальности пришло к нему так внезапно. Становилось легче. Сердце уже не сжимал огромный кусок камня. Воспоминания счастливых дней потихоньку уходили. Все прошло. Ушло. И вот спустя некоторое время осознание проблемы появления нового трека он наконец-таки доехал до студии, вошел в небольшое помещение, где его уже ожидала команда. «О, Колян, здорово! Опаздываешь!» Ему протянул руку на татуированный парень в темных очках. «Прости, брат, пробки!» «Да ладно, забей. Как жизнь?» «Нормуль», — однозначно ответил парень. «Слушай, я тут трек по пути набросал. Время на читку останется?» «Для тебя все, что угодно. Надеюсь, девочкам понравится?» «Главное, чтобы на лейбле не свернули, как в прошлый раз», — подумал Коля, но эти мысли оставил при себе. «Все готово?» Коля зашел в специальное помещение с микрофоном и окном с одной стороны стены. «Давай, включаю». И пошло-поехало. Три трека с первого дубля. Коля практически ни разу не сбился. Отрепетировал только разок, затем записал. За это его и любили коллеги. За талант. И за быструю работу. Ах да, еще за деньги, крутящиеся вокруг вместе со Славой. Хотя понятие любви в шоу-бизнесе воспринимается некоторыми и иначе. «Последний?» — спросил звукорежиссер, когда Коля отчитал несколько готовых треков. «Да». Вот здесь парень немного ложанул. Читал до записи не один раз, как другие композиции, а два или три, может, четыре. Сосчитать трудно. Перед глазами был не текст, а воспоминания, связанные с ним. Счастливый и не очень. Чёртова мило как он мог попасться в сети какой-то там девушки? Как мог рассредоточиться, расслабиться? Вот и получил, чего хотел. Она добилась своего, а он остался ни с чем. Однако Коля заставил её страдать, чего греха таить. Наверное, поэтому и звонила Майя с просьбой о встрече. «Колян, готово!» — прокричал звукорежиссёр и поднял палец вверх. Все дорожки записаны, треки сведены, эту песню он тоже записал. Но ладно, хрен с ней, не стоит вспоминать. Ни рыжие волосы, ни улыбку, ни глаза. Нужно чем-то другим заняться. Погрузиться в работу может, порадовать своих поклонниц новым постом или припевом из новой песни. Но не тут-то было. «В следующий раз, когда будешь бомбить, делай лицо попроще», — прислала сообщение Майя и прикрепила фотографию. На ней блондины та рыжая оборванка. Смотрят они друг на друга, как заклятые враги. С ненавистью, готовые убить на месте. Особенно эта голодранка. А Коля думал, что ему показалось. Если бы в спокойном состоянии на него так посмотрели, он бы сильно удивился. Но тогда, будучи в плохом расположении духа, этот маленький нюанс не заметил. «Кстати, неплохо смотритесь. Тебе вообще очень идут рыжие», — пришло вдобавок. «Вот коза. Умеет надавить на больное место парни Откуда фото? Девочки сделали, пока ты пыхтел. Ничего в этом снимке хорошего нет. И что моя нашла классного? Где они хорошо смотрелись? Вот нигде же. Он злой, она злая. Эта дурочка выбесила его. Как она вообще посмела с ним заговорить, как с рабным Она, какая-то уличная девчонка, с ним, звездой мировой сцены. Ещё ни одна живая душа такого себе не позволяла, а это... Даже слов у парня не нашлось, чтобы описать весь водоворот чувств. Если так подумать, чего он взъелся на эту рыжую? Да, выбесила, да, похоже на бывшую, дальше что? Не стоило её обижать. Но назад ничего не вернуть, а её острый язычок сыграл свою роль. И это его больше всего взбесило. Но девчонка ответит. За каждую её фразочку, за повышенный тон, которым смело с ним разговаривать, она ещё получит своё.